6 первая. Новая новь. Не задавай лишних вопросов и не услышишь вранья. Кинофильм Рок-н-ролщик. Голова первая. 1696 год, март 11. Москва. Алексей, как в тумане, вышел из храма и направился в свои покои сам, хотя рядом были люди, готовые помочь. Однако шагал он вполне уверенно, разве что вид имел крайне растерянный. Добрался, вошёл к себе. Хотел уже было погрузиться в рефлексию и обдумывание ситуации, как следом в помещение ворвалась мама. Позор-то как Ой, боже, боже! При всём честном народе сомлел, что же теперь люди скажут? Она металась по помещению и причитала, даже толком и не глядя на сына, погружённая в свои мысли. Изредка обращалась к нему, но тоже больше риторически. Видимо, таким образом она хотела мальчика усовестить. Может, хватит? Максимально громко произнёс Алексей, когда у него от этого жужжания и без того болещая голова начала едва ли не раскалываться. Ему просто физически стало больно её слушать. Царица замерла. Сын никогда так ей не говорил. "Ты в себе, ли, мама?" спросил Царевич, раздражённо глядя ей в глаза. Без малейшего смущения Родному сыну стало плохо. А ты что творишь? Причитаешь о том, что люди скажут. А как там дела у сына даже не спросила. Тебе не стыдно? Родной сын мог и умереть. Ай-ай-ай. Как нехорошо выходит. Не думаешь о том, что слуги о твоём бессердечном поведении уже вечером всей Москве разболтают? Она от удивления даже попыталась протереть глаза, подумав, что перед ней наваждение какое-то. Поморгала. Но нет. Сын стоял напротив и распрямив плечи, смотрел нагло, не отводя взора и не моргая. Для царицы такое поведение сына оказалось чем-то шокирующим, настолько, что попытавшись что-то ответить, она не смогла подобрать слов. просто ртом, как рыба шевелила, открывая и закрывая. Молча или с какими-то нечленораздельными звуками. Что с тобой, мама? Совесть душит. Ты. Ты. Мама, мне сейчас всё ещё плохо. Голова болит. Пожалуйста, перестань морочить голову и дай мне возможность немного передохнуть. Как ты с матерью разговариваешь? Наконец нашлась Евдокия Фёдоровна. Сообразно поступкам. Яйца курицу не учат. Ну, если ты считаешь себя курицей, пожал плечами Алексей. Хотя не советую. Ведь всем известно, курица это самая глупая птица. Настолько, что если ей голову отрубить, Она долго бегает без неё. Злые языки даже поговаривают, что если ей рану перевязать и кормить потростинки, вполне может без мозгов дальше жить. Их там всё равно было не богато. Мать отвечать не стала. Покраснела лицом, потом побледнела, пятнами снова покраснела и раздражённо вылетела из помещения хлопнув дверью. Баба с возука было в курсе. Безразлично произнёс Алексей и отправился к ближайшему месту, где смог бы занять горизонтальное положение. В ногах, правда, как известно, нет. В спине и заднице её тоже не хранится. Но сейчас он считал, что если сесть, а лучше лечь, ноги хотя бы гудеть не будут. Что уже, если не правда, то приятный бонус к её поиску. Да и голова, если и не двигать, болела меньше. слушать продолжительные натации или ещё как-то морочить себе голову Алексей сейчас не хотел. Это было не его тело, не его имя, не его жизнь и даже чёрт побери не его эпоха. И требовалось уложить в голове многое, слишком многое. Скрипнула дверь. Вошёл его духовник, Яков Игнатьев. Мама прислала. Равнодушно спросил царевич: "Мама?" Честно признался тот: "Зачем ты с ней так? Мне плохо. Голова раскалывается". А она мне её морочить вздумала. Мне сейчас даже слушать и говорить тяжело, но ей плевать. Трндычит и трндычит. И что примечательно, ни слова о том, как я там, почему От чего? Вот я и всполыл. Ну она мама. Иной раз она о том забывает. Ну что ты такое говоришь? Она всегда о тебе думает, молится, переживает. Только я о том знаю лишь от тебя. Покачал головой Алексей. Немного помолчали. Духовник тоже был явно шокирован нетипичной речью царевича. Ещё утром он говорил совсем иначе и вёл себя по-другому. "Как самочувствием что? Наконец нашёл Саеков. Ты не жаловался же на медне. Слабость. Уже который день и головная боль. Голова прямо трещит, словно вот-вот лопнет. Вот в храме и сомлел. Да и сейчас тяжко. А что не жаловался, так зачем, чай не девица? Но тут прямо уже мочи терпеть нет. Чуть погодя духовник вышел к ждущим его царице и хмурым богато одетым людям. Не здоровится ему. Мон. Такой странный. Будто бы не слыша его, произнесла Евдокия Фёдоровна. Я его умыл святой водой, дал кресту приложиться. отчи наш вместе прошли но дальше он уже заснул заснул говорю же не здоровится ему слабость голова болит он все эти дни терпел а тут не сдюжил вообще странно что он сам достоял в службу лекаря бы ему но попозже пущай поспит от чего же так Неужто захворал? Обеспокоилась Евдокия Фёдоровна. Только сейчас, после того, как ей несколько раз сказали, она не только услышала, но и осознала эти слова. От того и занервничала. Разговорились. Первичное раздражение царицы прошло. В её сознании проникло понимание: сыну плохо. Действительно плохо. А в эти годы с дурным самочувствием не шутили, тем более не в её положении, как никак мать наследника престола. И если его не станет, то и она точно потеряет, если не всё, то многое, учитывая свои отношения с мужем. Послали за лекарем. Алексей тем временем думал, имитируя сон и пользуясь выигранным временем. дабы осознать произошедшее и выработать стратегию поведения. А то, судя по всему, он что-то стал увлекаться. Первая мысль после того, как все ушли и наступила тишина, как? Как чёрт возьми это возможно? Взрывчатки в доме должно было хватить с большим запасом для надёжного уничтожения всех живых, чтобы быстро, чтобы наверняка. Он не мог выжить. Вообще никак. Тогда что это? Как всё это понимать? Научно-технического объяснения не получалось придумать. Взрыв был такой, что его мозг не смог бы сохранить целостность. А значит, какие-то манипуляции с ним можно предпринять только отскоблив его от обломков дома. Что разом перечёркивало всякие версии, связанные с этим направлением. Предварительное копирование сознания тоже исключалось, так как он помнил всё до самого конца. Через чрезвычайно натяжки можно было бы предположить наличие в его доме оборудования для бесконтактного взаимодействия. Но это тоже было нереальным. С одной стороны, ничего подобного смонтировать у него на даче никто бы не смог скрытно из-за перекрёстной системы контроля. С другой стороны, ещё 2-3 дня назад ничего не было решено. У него имелось несколько точек для встречи, и то, что всё именно на даче будет происходить, не знал никто. С третьей стороны, а как? По роду деятельности он пусть и косвенно, но отслеживал всякие перспективные разработки и ни о чём даже приблизительном не слышал. И так далее и тому подобное. Перебирая варианты, он их отбрасывал как нереальные и невыполнимые. Пока наконец не перебрал все версии, даже самые идиотские. И пришёл к выводу, что никаких здравых объяснений найти не получилось. Может это какие-то инопланетяне шалят? Залетела ему в голову шальная мысль, но он от неё отмахнулся. Ни о каких достоверных фактах о контактах с инопланетными формами жизни он даже не слышал, а опираться на мнения всяких любителей конспирологии не желал. Так ведь можно и до рептилоидов каких-нибудь договориться, или кого хуже. И что оставалось? По сути, только мистика. Но к ней он относился столь же скептично, как и к конспирологии. Ким-то людям она облегчала жизнь, да. Но ему в работе только мешала. Если он как-то эти аспекты обычно и учитывал, то исключительно как мотивацию отдельных личностей. Да и то не всегда, а когда удавалось точно установить, что человек всем этим не прикрывается для сокрытия истинных мотивов и целей. Алексей прекратил внутренний монолог, и голова привычно наполнилась тишиной. Без всякого потока сознания по ней привычно разлились пустота и тишина. Он давным-давно освоил этот нехитрый приём, без которого было крайне сложно концентрироваться. Открыл глаза. Осмотрелся, сухо фиксируя факты. Происходящее не выглядело розыгрышем или сном. декарации актёры воспоминания о мальчике были натуральными ощущения яркими и многогранными он попытался нащупать внутри себя старую личность но нет всё чётко где он кто он локация время и личность идентифицировались без проблем мгновенно что это симуляция Иллюзия прошлое, какая-то параллельная вселенная. Просто обычная реальность. Просто жизнь. Но он не имел возможности это всё проверить. Так что оставалось только верить. Ну или не задаваться глупыми вопросами, приняв условия игры и жить дальше. Может, так со всеми происходит. Только обычно память стирается, а на нём произошёл какой-то сбой. Вариантов масса, и нет никаких способов их проверить. В этот момент Алексей остановил свой взгляд на иконе, и ему показалось, что строгий лик смотрит на него. Именно на него. Пристально, внимательно. Можно даже сказать, требовательно. У него по спине пробежали мурашки. Умом он понимал, Это просто игровое ображение. Что это выдуманный образ? Что? Но никаких иных объяснений, кроме мистики, у него не оставалось. А учитывая место, где он пришёл в себя и обстоятельства, Царевич вновь закрыл глаза и вовремя в помещение кто-то заглянул, но совсем ненадолго. глянул и обратно удалился, прикрыв тихонько дверь. Что-то начал говорить, но совсем неразборчиво. Всё-таки толстые стены и массивные двери играли свою роль, гася внималость степени звуки. Это позволило вновь вернуться к размышлениям. Какой во всём этом смысл? Случайность, Алексей отмил сразу. Вероятность того, что после смерти его личность попала в тело целого царевича, да ещё в переломный для России период, была равна 0. Так что тот точно имелся какой-то замысел, но какой? Награда за хорошую службу? Смешно. Он жаждал мщения и покоя, ни того, ни другого это решение не несло. Так какая же это награда? шанс. А вот тут да, без всяких сомнений. Только какой, для кого и зачем? Обновлённый царевич не очень хорошо знал конкретно эту эпоху. Мало интересовался. Но неплохо в целом представлял себе парадигму исторического развития России. Отчего прекрасно понимал, что Пётр Продолжая дела своего отца, сумел совершить невероятный рывок. Он создал современную армию флота Науку, а также механизмы их воспроизводства. И провёл первую в истории России индустриализацию, пусть и мануфактурную, но вполне современного для тех лет вида. Во всяком случае, после него Россия производила своими силами всё необходимое для своей защиты. Да, Пётр провёл эти реформы по наитию, стихийно, буйно, наломав при этом дров. Да. Почти все свои реформы он не завершил, бросив на разных стадиях готовности. Да. России эти реформы дались непросто и отнюдь не дёшево. Тем более, что самые важные социально-политические преобразования он упустил. Впрочем, это всё было не так уж и важно. Именно благодаря Петру за XVIII век Россия из Северного Индийского княжества превратилась в великую державу, с которой стали считаться не только в региональной, но и в мировой политике. Никогда ни раньше, ни позже такого стремительного взлёта Россия не испытывала. Одна беда: оборванные на полуслове реформы после смерти Петра либо прекратились, либо исказились до неузнаваемости. И в XIX век Россия уже вступила в страну чудовищных гротескных контрастов с клубком острейших социально-экономических и политических проблем. Ну и как следствие, с нарастающим отставанием от других великих держав. А династия вырожденцев Гольштейн-Горпов, имевших к Романовым очень условные отношения. Оказавшееся на престоле России, не справилось с этой ситуацией и довело державу до катастрофы. Шанс. Тихо, тихо. Практически беззвучным шёпотом произнёс Алексей и улыбнулся. Это был его шанс всё исправить. За одно предотвратить те великие беды, которые страна испытала в дальнейшем. Ведь броненосцы, как известно, нужно топить, пока они чайники. Ему показалось, что он понял замысел сил, забросивших его сюда. Россия напрямую управляется Богом, повторил он так же тихо знаменитые слова Минхи. А если это не так, То непонятно, как оно вообще существует. В голове у него всё стало на свои места. Разместившись по полочкам. Цель понятна, заказчик ясен. Методы над ними нужно будет ещё помозговать. А ему это всё зачем? А бес его знает. Возможно, вся его предыдущая жизнь, вся служба и были посвящены этому. Только останавливать половину подножья горы работа неблагодарная. Теперь же он мог попытаться это сделать вновь, начав действовать в куда более выгодных условиях. Тогда выходит это награда, не то страстное, но пустое разрушительное желание, лежащее на поверхности, глубинное. что всю его жизнь двигало вперёд, заставляя развиваться, бороться, сопротивляться до самого конца, являясь по сути настоящей его страстью, настоящим смыслом жизни. Снова кто-то заглянул в помещение. Не отстанут, ведь, буркнул Алексей и постарался поскорей подвести хоть какие-то итоги. Нверующим человеком вывод, которым он пришёл, его не сделал. Он слишком материально мыслил. Ему было важно знать, а не верить. Для да спасения души было последним, о чём он пёкся. С какими-то конкретными планами он не спешил. Сведений в памяти Алексея остро не хватало. Ребёнок, что с него взять? Исторических сведений из старой жизни тоже имелся недостаток. Да и он не был уверен в точности тех из них, которыми располагал. Он решил для начала осмотреться и только потом пытаться предпринимать какие-то значимые шаги. В этом деле спешить не надо, как говорил один из персонажей кинофильма Кавказская пленница. Пока же он решил ограничиться программой минимума. постараться вернуть надежду и интерес отца, который относился к сыну с определённым неудовольствием. Тут влияли и мать, делающая всё, чтобы их семья распалась, и сам Алексей, ведущий себя как бестолочь. В общем-то, царевич не был дураком и даже имел любопытные наблюдения, говорящие о достаточно подливавом уме. Но дурное влияние делало своё дело. А значит что? Правильно. Нужно выполнить и перевыполнить поручение отца. Учиться выкладываться по полной. В этот момент снова кто-то заглянул в помещение. Алексей, решив, что основные мысли обдумал, открыл глаза и повернулся на звук. Это заметили. И минуту спустя в помещение вошёл иноземный медик, немец, судя по акценту. Что с ним? поинтересовалась царица, когда медик вышел к ним спустя добрые полчаса. Царевич очень устал и истощён. Я бы посоветовал ему больше спать и лучше питаться. Лучше питаться? удивилась Евдокия Фёдоровна. Мне в моём праве такое рекомендовать? кивнул лекарь в сторону духовника. Но царевичу, как лицу болящему, Было бы недурно ослабить строгость поста. И всё? Удивились присутствующие. А что вы хотели? Мальчик растёт. Ему нужно хорошее питание. Вот и сам лел от слабости, вы же видите, как он рост набирает. Дерн воца. После чего медик попрощался и удалился, оставив присутствующих в полном недоумении. Так как нехватки питания, по их разумению, царевич не имел. И от такой оценки со стороны медика им подорнело. Ещё не дай бог до царя дойдёт известие о том. Бедняги берёутся. О чём они бурно и заговорили. Алексей же улыбнулся, подслушивая под дверью. Его задумка вполне сработала. После чего максимально тихо, насколько позволяло это тело, добрался до того места, где лежал. Вернул себе горизонтальное положение и стал ждать развития событий. Да так и заснул. В этот раз уже вполне натурально.